Денег у него сколько? «Трояк с смелочью. Расчёты с ним по не успел. Понятно. Тогда пусть он до обеда погуляет по городу. Обязательно пусть погуляет. Саша многозначительно взглянул на Храмова. Может быть, они и встретятся. Скажи ему, чтобы обедать пришел сюда. Если они не встретятся, то он придет. На вокзале они тоже могут встретиться. «Все это учти, слушаюсь. Давай. А я еду в больницу к Семёнову. Да, вот еще что. Позвоните охраннику Риманову. Пусть они встретят этого парня и посмотрят за ним. К нему могут прийти. И прибавь, что верить ему можно. Уже можно, понятно? Так точно. И подкрути, ребят, розыск по городу не прекращаться, где то ходит этот сукин сын или куда-то забился. Выхрота из города им закройтесь, слухшись. Всё. Давай, дай. Аня, потовы сначала позвоню туда в больницу, как думаешь? Храмов удивленно взглянул на своего энергичного начальника, который вдруг заколебался по такому пустяковому поводу. Можно чего же? Равнодушно согласился он. Лабанов перехватил этот взгляд и неожиданно про себя усмехнулся. Даже в мыслях у него нет, что его начальник может влюбиться, подумал он. Словно уж и не человек я, и порядочный дурак, между прочим тоже. Круглый дурак это точно. Он незаметно вздохнул. Интересно, кстати, кто ее муж? Небось, тоже врач. Всегда почти так и бывает у них. Храмов ушел, а Лабанов, крайне недовольный собой, взялся за телефон. У человека свои дела, заботы, своя жизнь. Сердито, думал он, набирая знакомый номер. А я тут лезу за своей трепотной шуточками. Ну все, и задний ход. А тут шута горохового превращаешься на старостиле. Из трубки доносились уже длинные гудки, потом раздался чей-то голос. "Будьте добры, Наталья Михайловна". С внезапной хрипотцой попросил Лобанов и откашлялся. "Сейчас". Трубка умолкла. Лобанов одной рукой торопливо вытянул сигарету из лежавшей на столе пачки и черкнув спичкой, закурил. "Слушаю. Здравствуйте, Наталья Михайловна. «Лобанов беспокоит", с подчеркнутой деловитостью сказал он. И вдруг услышал ее встревоженный голос. Здравствуйте. Что вчера случилось? Где случилось? Не понял Лобанов. Ну, там, на вокзале. К нам вчера вашего сотрудника привезли раненого. Я как раз дежурил. Это случайность. Неправда. Это ножевое ранение. И он так беспокоился. Он еще очень молодой, усмехнулся Лобанов. Да, но он все время звонил куда-то. И всё время спрашивала вас: "Вернулись вы или нет?" Даже мы забеспокоились. Лобанов вдруг передо мной волнение. "Я вернулся", смущенно», — сказал он. «Все в порядке". И хмурьс добавил: "Теперь мне надо повидать Семёнова. Это можно?" "Ну, конечно. Тогда вы приедете?" "Я сейчас хочу приехать. Пожалуйста, обход уже закончен. А я вас застал." Вы же ночь держули. Это сверх графика. Я буду до вечера. Тяжёлая у вас работа. Пустяки. Меня все таки никто не ударит ножом. Ну это у нас тоже не каждый день, засмеялся Лобанов. Так я еду. Ему вдруг стало удивительно легко и радостно. Он и сам не понимал чего. Лобанов торопливо сбежал по лестнице к ожидавшей его машине, натягивая по дороге пальто. День выдался удивительно теплый, солнечный, и небо было ярко-голубое, без единого облачка. Лобанов почему-то только сейчас обратил на это внимание, и с наслаждением вдыхал напоенный весенней свежести воздух, таким он ему казался даже в машине. На зареватый искристый снег на крышах домов и во дворах тоже казался каким-то теплым и праздничным, и люди кругом улыбались. Машина неслась, разбрызгивая грязь, Двиляя урчай, замирая на перекрестках под страстным глазом светофора. Лобанов еле удержался, чтобы не попросить водителя включить сирену. Унылые больничные корпуса, мимо которых потом он шел совсем не казались ему сейчас унылыми. Наоборот, Теплом и добротой веяло от них. Лобанов почти бежал по подсохшим асфальтовым дорожкам, жмурясь от искристой белизны нетронутого снега вокруг Вот и седьмой корпус. И знакомая дощатая дверь со звонком. Лаванна получил халат и накинув его на плечи, поднялся на второй этаж.